Как же можно ослабить боль посредством ее усиления? Принцип я описала ранее и дословно процитирую здесь его формулировку. Говоря о добровольном, по видимости, увеличении страдания, я сказала, в таком страдании нет каких-либо явных преимуществ, которых можно достичь, нет аудитории, на которую можно произвести впечатление, с его помощью нельзя завоевать сочувствие или достичь тайного торжества – навязывая другим свою волю. Тем не менее оно дает выгоду невротику, хотя и иного рода. Потерпеть неудачу в любви, поражение в соперничестве, быть вынужденным признать свою явную слабость или свой недостаток невыносимо для человека, имеющего столь высокое представление о своей уникальности. Таким образом, когда в собственных глазах он падает до предела — Категории успеха и неудачи, превосходства и неполноценности перестают существовать. Посредством преувеличения боли, через растворение во всепоглощающем чувстве несчастья и никчемности, обостренное переживание отчасти утрачивает свою реальность, его рана перестает на время ныть, наркотизируется. В этом процессе действует диалектический принцип, содержащий ту философскую истину, что... В определенный момент количество переходит в качество. Конкретно это означает, что хотя страдание болезненно, уход в чрезмерное страдание может служить опиумом против боли. Удовлетворение, достигаемое подобным образом, состоит в отказе от себя, в растворении в чем-либо. Я не знаю, возможен ли здесь дальнейший анализ. Мы можем, однако, лишить это переживание присущей ему загадочности, соотнеся его со схожими такими как сексуальная безудержность, религиозный экстаз, растворение в неком великом чувстве, вызывается ли оно природой, музыкой или энтузиазмом по тому или иному поводу. Ницше называет эту наклонность дионисийской и считает, что она является одной из базальных человеческих возможностей удовлетворения. Рут Бенедикт и другие антропологи показали, что этот механизм действует во многих культурных паттернах. То, что у человека мазохистского типа он предстаёт в форме растворения в зависимости, страдания и самоуничижении, обусловлено его базальной структурой, которая не позволяет ему какой либо иной форму удовлетворения. Возвращаясь к поднятому в начале главы вопросу «Является ли мазохизм особым видом сексуального влечения?» можно ли его определить как поиск удовлетворения вообще и как поиск удовлетворения в страдании. В частности, я прихожу к выводу, что все эти влечения представляют собой лишь определенный аспект данного феномена, а не его суть. Суть его заключается в попытке запуганного и изолированного индивида справиться с жизнью и ее опасностями, становясь зависимым и неприметным. Структура характера, образующаяся вследствие этих базальных стремлений, определяет способы, с помощью которых отстаиваются желания, выражается враждебность, оправдываются неудачи и благодаря которым удается справиться с другими одновременно существующими невротическими наклонностями. Эта структура определяет также вид удовлетворения, к которому стремится данный человек, и путь, которым его можно достичь, Особое сексуальное удовлетворение в мазохистских перверсиях и фантазиях равным образом определяется базальной структурой. Сформулируем проблему полемически. Мазохистская перверсия отнюдь не объясняет мазохистский характер. Однако характер объясняет перверсию. Человек мазохистского типа в столь же малой степени наслаждается страданием, как и другие люди, но его страдание проистекает из структуры его характера. Удовлетворение, которое он порой достигает, заключается не в страдании, а в экстатическом погружении в невзгоды и самоунижение. Поэтому задача терапии заключается в распутывании базальных мазохистских тенденций характера, исследовании их во всех их разветвлениях и выявлении их конфликтов с противоположными наклонностями.